От такой ноги не отказалась бы сама Монтале, если бы вздумала нарядиться в мужской костюм. Тонкой, но сильной рукой он остановил лошадь посреди двора. Потом приподнёс шляпу с перьями, бросавшую тень на его серьёзное и вместе с тем простодушное лицо. Солдаты проснулись от конского топота и вскочили со скамеек. Один из них подошёл к молодому садовнику, который наклонился к нему и сказал голосом таким чистым и звонким, что его услышали даже девушки у своего окна. "Курьер к его королевскому высочеству". "Господин офицер", закричал часовой. "Курьер приехал". Но солдат знал, что никто не придёт. Единственный офицер жил в глубине замка, в квартире, выходившей в сад.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 Викон де Брежелон от его высочества принца Конде. Конде Луи де Бурбон. 1621-1686 годы. Принц, французский полководец, во время Тридцатилетней войны войска под его командованием одержали ряд побед, в том числе над испанцами при Рокруа 1643 год.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 Рауль шёл за ним с шляпой в руке, немного смущённый торжественным звоном шпор по паркету огромных залов. Как только он вошёл во дворец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 Между тем Виконт, явившийся причиной всех этих волнений, шел следом за Дворецким. По донесшемуся к нему шуму торопливых шагов Аramaту вин и кушений, звон обокалов и посуды, он понял, что приближается к цели. Пожи слугители и лакеи, находившиеся в комнате перед столовой, встретили гостя с учтивостью этого края, вошедшей в пословицу. Некоторые были знакомы с Раулем, и почти все знали, что он приехал из Парижа. Можно сказать, что его появление нарушило на минуту перемену блюд.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 Сен-Реми воспользовался удобной минутой и просунул голову в дверь. «Зачем меня беспокоят?» — спросил герцог, кладя на тарелку солидный кусок одного из самых огромных лососей, которые когда-либо поднимались вверх по луаре, дабы попасться на удочку где-то между Пембов и Сент-Назер. «Приехал курьер из Парижа, но он может подождать, пока завтрак».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 Произнося эти слова с обычной важностью, Герцк бросил взгляд на всех находившихся в столовой, и все они, пожи служители и бирейтеры, побросав салфетки, ножи и стаканы, беспорядочной толпой быстро скрылись в соседней комнате. Столовая была пуста, когда Рауль Доброжелон вслед за Сен-Рэми вошёл туда. Оставшись один, Герцог успел придать своему лицу подобающее выражение. Он не повернулся, ожидая, пока дворецкий подведёт к нему курьера. Рауль остановился у конца стола между герцогом и его супругой. Затем он низко поклонился его высочеству, почтительно её высочеству, выпрямился и стал ждать, когда герцог заговорит.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 прекрасный почерк, сказала герцогиня, но я никак не могу разобрать. Прочтите, виконт, попросил Герцэг. Рауль начал читать. Герцэг слушал его очень внимательно. Вот содержание письма. Ваша светлость, король едет за границу.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 Однако, если неожиданность такой просьбы может причинить вашему королевскому высочеству затруднение, то, умоляю вас, уведомить меня через посланного мною курьера, одного из моих офицеров, Виконта Деброжилона. Мой маршрут будет зависеть от решения вашего королевского высочества. Если нельзя ехать на Блуа, я укажу путь через Ван Дом или Ромарантен». смею надеяться, что ваше высочество примите просьбу мою благосклонно, как знак преданности и желания быть вам приятным. Ничего не может быть приятнее, заметила герцогиня, которая во время чтения несколько раз ловила взгляд мужа. Король будет здесь, прибавила она громче, чем следует, когда хотят сохранить тайну.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 Его преосвященство приказал госпожам Манчини отправиться в Брож. Они поедут по левому берегу Луары, тогда как двор проследует по правому. Как Мария Манчини тоже покидает двор? спросил Герцок, осторожность которого несколько уменьшилась. Мария Манчини, 1640-1715 годы. племянница кардинала Мазарини, в которую был влюблён Людовик XIV. Мария Манчини в первую очередь скромно ответил Рауль. Беглая улыбка, едва заметный след прежней привычки к запутанным интригам, осветила бледное лицо герцога.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 Герцог бессознательно последовал её примеру. Служители, жужжа как пчёлы, окружили Рауля и начали его расспрашивать. Герцогиня, заметив это, подозвала Сен-Рэми. "Теперь не время болтать, надо приниматься за дело", сказала она голосом недовольной хозяйки. Сен-Рэми поспешил рассеять кружок, собравшийся около Рауля, и виконт вышел вперёднюю. "Надеюсь, об этом дворяне не позаботятся".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 этой девушке он не знал